Тем не менее, она сразу приняла вид принцессы, как она выражалась, и направилась в гостиную. Но Зоя остановила ее в дверях и, не спрашивая позволения, ввела в будуар маркиза Шуара и графа Мюфа. Это было гораздо приличнее. Господа! сказала молодая женщина с искусственной вежливостью. «Мне очень досадно, что я заставила вас ждать». Мужчины поклонились и сели. Занавеска из вышитого тюля оставляла в комнате мягкий полусвет. Это была самая красивая комната во всей квартире, со стенами, обитыми светлой материей, большим мраморным туалетом, трюмо в богатой раме, кушеткой и креслами с голубой атласной обивкой. Нагроможденные на туалете букеты роз, сирени и гиацинтов наполняли комнату цветами с крепким пронзительным запахом. К влажной атмосфере примешивались и острые ароматы пачули и других духов в туалетных склянках. Нана и оправляя свой пеньюар, как будто была застигнута, еще не совсем одетая, с влажной еще кожей, улыбающаяся и сконфуженная в облаках кружев. — Простите нам. — проговорил торжественно граф Мюфа, — что мы так настойчиво желали вас видеть. Мы пришли к вам за сбором в пользу бедных. Мы оба члены благотворительного комитета здешнего округа. Маркис Швар прибавил поспешно с любезным видом. — Мы его знали? — что великая артистка живет в этом доме, и решились употребить все наше старание, чтобы заинтересовать ее в пользу наших бедных. Талант всегда сопровождается добрым сердцем. Нана была очень скромна. Она отвечала чуть заметными наклонениями головы, старалась держать себя как можно приличнее, но в то же время обдумывала этот визит. Должно быть, это старый привел молодого. У него глаза что-то очень веселые. Впрочем, нельзя ручаться из-за того. У него так забавно надуваются жилы на висках. Пожалуй, он мог бы прийти один. Вероятно, консьерж указал им квартиру, и они представляли ей друг друга, заботясь каждый о себе. «Конечно, господа, вы очень хорошо сделали, что пришли», промолвила она добродушным тоном. «Звонок» — прервал ее речь. — Еще гость. И эта противная Зоя всех принимает. Маркиз и граф слегка вздрогнули. — Это так приятно, когда есть возможность жертвовать, — продолжала она. В глубине души и их посещение она считала для себя очень лестным. — Если бы вы знали заговорил маркиз: Какая здесь ужасная нищета! В нашем округе считается до 3000 бедных. И это еще одна из самых богатых местностей. Вы представить себе не можете эту бедность. Дети без куска хлеба. Больные женщины, оставленные без всякой помощи, умирающие от голода. Несчастные, — воскликнула Нана, очень растроганная. Она была способна быстро приходить в умиление, потому что у нее, как и у многих ей подобных, было доброе сердце. Она так взволновалась, что на ее прекрасных глазах Заблестели слезы. Она наклонила голову уже не заученным, а естественным движением. При этом низковырезанный пенюар обнаружил ее шею, и под легкой материей обрисовались очертания ее бедер. Кровь слегка прилила, к землистым щекам маркиза. Граф, собиравшийся говорить, умолк и провел рукой по лбу, как будто стирая с него испарину. Было слишком жарко в этом будуаре. В воздухе чувствовалась тяжесть и спертость, как в теплице. Розы увидали. Запах почули кружил голову. «В таких случаях хотелось бы быть очень богатой», — с живостью продолжала Нана. «Но всякий делает, что может. Поверьте, господа, если б я знала...» Она так расчувствовалась, что чуть-чуть не сказала глупость. Поэтому она остановилась. На минуту она сконфузилась, забывши, куда положила, когда раздевалась, свои пятьдесят франков. Она вспомнила, что они должны быть под помадной банкой на углу туалета, и встала, чтобы достать их. Но вдруг опять зазвучал продолжительный звонок. Отлично. Еще кто-то. Что это? Не будет конца. Куда Зоя разместит их всех? Граф и маркиз также встали. Уши последнего как будто вытянулись по направлению к двери. По-видимому, он хорошо знал, что означают такие звонки. Мюфа взглянул на него. Потом каждый стал смотреть в противоположную сторону. Очевидно, они стесняли друг друга. И оба застыли, один в своей холодной осанке, а другой с приподнятыми ослабевшими плечами, на которые падали его редкие белые волосы. «Ах! — сказала она, насмеясь, И, держа в руках 10 больших монет, вам будет очень тяжело. Но ведь это для бедных. Прелестная ямочка ее подбородка углубилась. Она стояла с добродушным видом, не позируя, Просто держа на одной руке столб монет, И как будто говоря, ну, кто хочет. Граф был подвижнее. Он захватил монеты, но одна осталась на руке Нана. И чтобы взять ее, граф должен был прикоснуться к теплой и мягкой коже молодой женщины. Он слегка вздрогнул, а она чувствовала себя очень хорошо и смеялась. «Вот вам, господа», — сказала она, — «в другой раз, надеюсь, дать побольше». Оставаться дольше им не было предлога. Они раскланялись и направились к дверям. Они еще не успели выйти, как опять послышался звонок. Маркиз не мог скрыть легкой улыбки. А лицо графа сделалось еще серьезнее. Нана удержала их на несколько секунд, чтобы дать время Зое найти уголок для нового посетителя. А она не любила, чтобы ее гости встречались. Но теперь все уголки, вероятно, уже заняты. Ей стало легче на душе, когда гостиная оказалась пустой. «Куда же Зоя их попрятала? Разве в шкафы?» «До свидания, господа!» — сказала она, останавливаясь в дверях гостиной. Она смеялась, окидывая их своим ясным взглядом и оставляя их в недоумении, смотрела ли она на них только как на членов благотворительного комитета. Граф Мюфа поклонился смущенный, несмотря на свою светскую развязность, он чувствовал потребность воздуха. Выходя в опьянении из этого будуара, где он задыхался от запаха цветов и женщины, следовавший за ним маркиз, уверенный, что граф его не видит, значительно подмигнул на на. При этом лицо его исказилось и даже слегка, Высунулся язык.